— Да мы уж с ними по этому поводу языки себе пооббивали, — торопится с объяснениями Трухин. Говорят, что общий вид нашего военнослужащего должен соответствовать немецкому, иначе, мол, совместные боевые действия будут затруднены. Погоны разрешили оставить наши, зеленые и широкие, нашивки на рукаве т р ё х ц в е т н ы е кокарды тоже разрешили. Вот и получилось, э т а к о е земноводное животное. Не знаю, правильно ли это. У наших офицеров одна мечта — заполучить немецкие погоны. Иначе за офицера немцы не признают. Ну, на десять человек старшего состава они мне погоны уже дали. Остальные будут получать в порядке поощрение. За военную часть отвечает полковник Бушманов. Трухин ткнул пальцем в низенького энергичного человека лет сорока. По окончании курсов переаттестация, то есть выдаем диплом и подтверждаем звание, присвоенное в Красной армии. Распределительная комиссия в руках у немцев. Они выдают направление кому в добровольческие части, кому в оккупационную администрацию, кому в лагерь для военнопленных, кому в пропагандистские роты. а Одним словом, кому куда. Не все хорошо устраиваются. У немцев в частях еще нет понимания, зачем им наши выпускники вообще нужны. Помогаем, как можем. В обязанность каждому выпускнику вменено не порывать связь со школой, писать нам раз в месяц или в два, чтобы мы знали, кто где, и учитывали их опыт. Это вы правильно придумали. Похвалил в а с к о г д а армию создавать будем, знать надо. «Где наш офицерский состав?» Тем временем высокие гости добрались до одноэтажного барака, где помещалась учебная часть. Здесь командовал Трухин. На стене висело расписание лекций и практических занятий. На листах ватманской бумаги аккуратными буквами генштабистов черной тушью было выведено «История Германии до 1933 года и после». Жизнь немецких рабочих и крестьян. Национализм и интернационализм. Еврейский вопрос. Англия – исторический враг России. Настоящее положение СССР и неизбежность гибели советской власти. Большевизм – враг русского народа. Еврейство в СССР. Эволюция большевизма. Основы русского освободительного движения. Роль пропагандиста и его задачи. Методика работы пропагандиста. Вот бы никогда не подумал, — засмеялся Власов. За два месяца целый университет развели. «Пойдемте, Андрей Андреевич», — взглянув на часы, заторопился Благовещенский. «Слушатели уже собрались и ждут вас». В большом зале следующего барака сидело человек 200 курсантов. Из окна виден вход в лагерь с полосатой будкой часового и двумя развивающимися на ветру флагами, андреевским и фашистским. На фоне невысокого дуба с пышной кроной в ворота узкой, но непрерывной струйкой тянутся люди. По случаю Пасхи доступ в лагерь открыт для посещения остербайтерами. Они подъезжают в течение всего дня пригородной электричкой, в основном молодые женщины и девушки, меньше парней в расчете на угощение и в сеношную в импровизированной лагерной церкви. В бараке пахнет гуляшом и эрзац кофе из расположенной неподалеку столовой. Вид принаряженных женщин и запахи съестного волнуют собравшихся, нетерпеливо шаркающих подошвами сапог об пол, то и дело заинтересовано поглядывающих из окон на дорожку, ведущую от ворот лагеря к столовой. Власов правильно оценил обстановку, решив, что аудитория ни за что не будет так благодарна ему сейчас, как за краткую речь. Пересказав текст своего смоленского в о з в а н и я он призвал слушателей делать все для его популяризации. Оно уже встречает самый живой отклик в душе каждого русского человека. Он сам убедился в этом. Далее последовал рассказ о поездке в Псков, Оршу и в Смоленск. О радости жителей от встреч с ним, Власовым. Об энтузиазме добровольческих частей. О смелом псковитянине по имени Хроменко. который приступил к созданию целой антисоветской организации, о встречах с рабочими на Псковском заводе «Металист», о планах русской интеллигенции в Риге,